Глава 17. Австралия. Часть вторая. Я сидел в пещере и мрачно смотрел на экран Люцифона. Я до последнего верил в лучшее, но мои опасения оправдались. Сети не было. «Да не грусти и ты!» — лениво проворчал Боря. Он расслабленно развалился на ледяном полу, но холод его совершенно не беспокоил. «Лучше отдохни». что тут», — пробурчал я, спрятал Люцифон в кошель и внезапно почувствовал сильную усталость. Боря прав. Я долго добирался до этой пещеры, несколько часов бежал по горе, время от времени вступая в схватки с местным зверьем. Ну и пещера не была бесхозной. В ней свили гнездо белые летучие мыши, Повезло, что когда мы с Борей прикончили главного зверя третьей метки, остальная стая сбежала. Я достал и разложил палатку. Внутри расстелил множество одеял, чтобы было теплее, и лег. Спать не хотелось, поэтому я лежал, прикрыв глаза, и размышлял, как выбраться с этого неуютного и недружелюбного континента. Мне здесь жутко не нравилось. Казалось, что в любой момент на меня обрушится смертельная опасность. На душе постоянно была тревога. Чутье говорила мне, что из пещеры следует уходить как можно скорее. Но куда? Найду берег, и что дальше? Не факт, что нипанцы высаживаются на остров именно с той стороны, куда я выбреду. Но пока другого варианта я не вижу». Поэтому, как только решу все дела и подготовлюсь к долгой дороге, поднимусь на вершину горы. Опасная затея, но чтобы выбрать дальнейший путь, мне необходимо изучить местность с большой высоты. Отдохнув, я вышел из палатки и обустроил рабочее место, благо все нужное было в кошелях, надежно спрятанных в животе моего Ниру. «Что делать с цепями?» — мысленно спросил я, опустившись на стул. «В гульем режиме ты как-то создавал ледяные цепи и перетаскивал на них узоры, хотя это противоречит всем правилам», — сразу же отозвалась Алиса. «Узоры можно переносить только на кости». «А ты не поняла, каким образом у меня, Гуля, это получилось?» Без особой надежды поинтересовался я, вытаскивая из кошеля Хаси. «Нет, ты сильно меня ограничивал, но предположу, что, скорее всего, как-то смешивал лед и костный порошок. Других вариантов я не вижу». Я потер лоб. Создавать новые цепи не хотелось, ненадежно. Сильный противник их легко уничтожит, и я останусь без своего главного оружия» но проблема в том, что цепи — основа моего боевого стиля. «Нам нужно проконсультироваться с Беловыми», — заметила Алиса. «Помнишь, как Ната использовала родовую кость?» Перед глазами предстала картина, которую я видел еще будучи примой во время гульи волны. Из родовой кости Наты вылетела цепь, объятая белым пламенем, и легко сожгла гуля четырех атрибутов. Четырехглазого, которого другие воины не смогли даже ранить. Именно тогда я впервые почувствовал страстное желание обрести силу. Увиденное сильно меня впечатлило, и я, сам того не замечая, начал меняться. НАТО в битве с гулями вызывало десятки цепей из узоров, нарисованных на руках, припомнил я. Но почему Михаил не дал мне ни одного похожего узора? «Значит, ты не подходил под требования», — уверенно сказала Алиса. «Сам подумай, откуда возьмутся кости для цепей». «Доспех», — меня осенило. «Чтобы использовать подобные узоры, нужно быть трибусом, а я в гульем режиме, скорее всего, тоже использовал кость из доспеха». «Да», — согласилась Алиса. «Самый вероятный вариант». Но как я обошел все запреты? У меня нет нужных узоров. Неужели с помощью идеального контроля инчакры я получил возможности, которые дают нарисованные узоры? Я не знаю, Арчи. Я не представляю, как ты, Гуль, это сделал. Ты сможешь придумать нужный узор? Нет. Я не видел ни одного узора, который бы использовал части доспеха Трибуса для своей активации. Слишком мало данных». Я разочарованно вздохнул и посмотрел на облаченную в броню ладонь. Небольшое мысленное усилие, и доспех начал неохотно уходить под кожу. Метод отца сработал. Мой доспех можно не снимать. Только вот зачем мне это? После прорыва я полностью вернул способность использовать узоры. Когда доспех полностью исчез, я несколько секунд постоял и подождал. Ничего. Костное молоко не пытается вырваться наружу, и его не надо сдерживать силой. Хм. Я попробовал создать доспех только на правой руке, но не вышло. Костное молоко отреагировало по всему телу. «Похоже, ты умудрился создать улучшенную версию черного доспеха» подала голос Алиса, до этого молчаливо наблюдавшая за моими манипуляциями. «Он не уходит сам по себе, как у обычных агранцев, но и не пытается вырваться, как у владельцев черного доспеха. Но я потерял способность активировать частичную броню. Может, еще научишься», — обнадежила Алиса. «Расскажи, как ты изменилась после эволюции?» Я на всякий случай призвал доспех. Вдруг кто-то нападет. Да и безопаснее я себя в нем чувствую. На полную активацию доспеха уходило 3-4 секунды. Непозволительно много. В пылу боя за это время меня раз восемь убьют. Мои мощности увеличились. Я теперь смогу гораздо быстрее изучать узоры, ответила Алиса. Мое влияние на твое тело повысилось. Пока ты был в коме, я не позволяла твоим мышцам деградировать и увеличивала результативность лечения. При необходимости я смогу на несколько мгновений полностью взять твое тело под контроль. Например, если ты не успеешь отреагировать на смертельную опасность. Ну и думаю, что кровавый хаси будет гораздо эффективнее, чем раньше, как нити крови. Их я тоже смогу частично контролировать. Чем дольше говорила Алиса, тем больше мне становилось неуютнее. И уверен, Алиса чувствовала мои сомнения. «Арчи, я часть тебя», — мягко произнесла Алиса. «Я растворена в твоем ДНК, понимаешь? Любые мои действия всегда будут направлены на твое благо. Когда ученые из Земли создавали меня, они заложили в мой код основу» и она нацелена на помощь носителю. «Прости», — я криво усмехнулся. «Это нормальная реакция. В который раз я задумался над целью ученых, создавших жидкие чипы. Сколько бы я ни думал, у меня не было даже примерного представления, что тогда произошло. Скорее всего, в дело вмешались внешние факторы, и ученым пришлось сворачивать свои испытания, и отправлять нас в параллельный мир, в случайные тела с похожим ДНК-кодом, не понимаю. Но мне кажется, что боги этого мира сумели докопаться до истины, как минимум Анабель, И ответ, вероятно, находится в ее дневнике, к которому у меня нет доступа. Мои мысли прервал Боря, запрыгнув мне на голову. «Делай наушники, ты обещал!» «Давай позже. Я сейчас не могу создать нормальный артефакт под тебя. Не знаю, как сделать, чтобы наушники росли вместе с тобой. А ты постоянно свой размер меняешь, поэтому нет смысла делать их такими, как у меня. Ты их просто сломаешь». «А когда научишься?» — недовольно проборчал Боря. «Не знаю. Думаю, что на Нипонских островах живут мастера, которые способны на такое». Те, у кого глаза тельца. Они накладывают на артефакты грани узоров. «Тогда я буду спать», — проворчал Боря. Как представитель рода свиней, мой Ниру очень любил спать. Обычно в своем мире он только этим и занимался, разве что прерывал сон на воровство еды. «Спи», — согласился я, — «а мне поработать надо». Для начала я решил сделать побольше кровавых Хаси. Контроль Алисы над ними улучшился, и они стали эффективнее. Сейчас у моего проклятия крови три грани и 99% чистоты. Мне кажется, что с его помощью я смогу нанести значительный урон даже Квадро или Чернокнижнику четвертой метки. Закончив с Хаси, я взялся за боевые цепи. Я не хочу использовать в сражениях привычную отработанную стратегию, но и не могу отрицать, что кроме цепей не умею пользоваться другим оружием. Боря проснулся только на следующий день. «Хрю! Ты чего так долго? Когда мы пойдем дальше?» «Скоро!» — я потер глаза. За прошедшую ночь я сделал много бомб, попытался изучить Люцифон, не разбирая его и немного переделал свои наушники. Алиса придумала способ, как их усовершенствовать. Теперь у них повысилась чувствительность, и они значительно лучше принимали сигналы из-под земли и с неба. И, соответственно, интерактивная карта видоизменилась. Алиса сделала ее в 3D. Потом я немного поспал и, проснувшись, вернулся к изучению Люцифона. Сколько бы мы с Алисой ни пытались, отыскать что-то новое и полезное без вскрытия не получалось. «Давай есть!» — Боря выплюнул кошели. Внутри них хранились продукты из мира двенадцати, в основном ягоды и фрукты. Очень необычные, насыщенные чакрой и заряжающие бодростью. Уверен, что в любом императорском дворце подобная еда считается высококачественными деликатесами. Не рискнув Люцифоном и отказавшись от заманчивой идеи вскрыть его, я убрал оборудование в кошели и приступил к еде. — Как думаешь, мы тут надолго застряли? — спросил Боря. — Думаю, что да, — задумчиво ответил я. — Не вижу легкого пути. «Усилится!» — уверенно заявил Боря. «Тогда мы точно выберемся!» «Ты прав, Боря, ты прав!» После трапезы мы продолжили восхождение на Ледяную гору. Чем выше поднимались, тем холоднее становилось, и тем сильнее звери встречались нам на пути. Несколько раз приходилось убегать, благо моя скорость сейчас гораздо выше, чем раньше» и только спустя двое суток мы взобрались на пик, каменистую площадку размером с несколько футбольных стадионов. «Наконец-то!» — Боря раздраженно взмахнул копытом. «Надоело! Мы же не клопы по горам прыгать!» «А разве клопы прыгают по горам?» — удивился я, медленно шагая по вершине и внимательно оглядывая открывающиеся виды. «Конечно!» «Клопы, те еще прыгуны!» Боря сидел на моей голове и недовольно хрюкал. Я сделал полный круг по периметру площадки и ближе к центру нашел гигантское гнездо, сделанное из ледяной лозы. Нам очень повезло, что хозяин гнезда, видимо, улетел куда-то далеко, иначе... «Можно я съем яйца из гнезда?» — конючил Боря пока я стоял у края и, прищурившись, смотрел вдаль. «Нельзя! Нас самих потом сожрут! И не мешай думать!» Боря обиженно засопел, но больше меня не отвлекал. С помощью подзорной трубы я осмотрелся и понял, что Австралия гораздо необычнее, чем я себе представлял. Льды и снега тянулись небесконечно, С одной стороны вдалеке чернела глубокая трещина, за которой все пылало, а с другой, еще дальше, над землей бушевал песчаный ветер. Но главное, я нашел берег, множество зданий, пирс и дирижабли. В любом другом случае я бы без сомнений направился туда, но... «Что же там такое?» — вслух спросил я не отводя взгляда от неба над пустынной местностью, расположенной между ледяными и пылающими землями. На небосклоне вспыхивали красные, коричневые, белые, фиолетовые всполохи. Пространство будто искривлялось в процессе, высвобождая разноцветный огонь. Выглядело очень необычно, но заинтересовало меня не только странное сияние, Через подзорную трубу я разглядел гигантскую песчаную пирамиду, зависшую в десятки метров над землей. «Может, не пойдем туда?» — с надеждой попросил Боря, видимо, уловив мои сомнения. «Нехорошо как-то выглядит. Это место точно связано с Анубис, и там мы можем найти что-то интересное». В следующую секунду я услышал позади себя крик обернулся и заметил гигантскую белокрылую птицу с ярко-красными лапами, стремительно летящую к нам. «Бежим!» Я спрыгнул с пика горы в направлении песчаной пирамиды. Выбор сделан. От птицы нам удалось скрыться, но, прячась от нее, мы случайно наткнулись на стаю змей, и с ними пришлось очень туго. Четверо тварей третьи метки чуть нас не прикончили. Если бы не доспех, я бы погиб. «И надо было нам в эту сторону идти», — бурчал Боря, зализывая глубокий порез на своем боку. Мы сидели в темной небольшой пещере и залечивали полученные в бою со змеями раны. Хотя ее даже пещерой нельзя назвать. Так, ниша. Я наблюдал, как потрескавшаяся броня на плече быстро восстанавливается. Все же не зря я выбрал трехголовых гулей с их невероятной регенерацией. Вообще, насколько я понимаю, у каждого ограненного доспех восстанавливается. Только вот этот процесс занимает до нескольких дней. «Готово?» Когда плечо восстановилось, я поднялся на ноги. «Да!» Боря горько вздохнул и запрыгнул мне на голову. Я вышел из пещеры и поморщился. Снежный буран ударил по глазам. Уверен, на пути к пирамиде нас ждет множество опасностей, но пути назад нет. Я должен увидеть место, созданное Черри Ли. Может, она оставила то послание. Я стиснул зубы и сделал шаг вперед. Два дня спустя. Австралия. Ледяная гора По ледяной пустыне двигался отряд из десяти человек. Все они были облачены в броню трибусов. В центре отряда бежала хмурая Эми. На ней были бело-оранжевые доспехи. Шлем она прикрывать не стала, поэтому ее ярко-рыжие волосы искрились под лучами солнца. Загадочный остров смерти разочаровал ее. За все время им попадались только слабые звери и гули, с которыми легко справлялись другие члены отряда. К тому же здесь было холодно и неуютно. Эми не могла понять, в чем ценность острова, раз его так тщательно скрывают от других стран. И почему Нипонские острова не могут взять весь остров под свой контроль? Отряд замедлился. Следы чужака донеслось спереди. В отряде было два высококлассных сканера, которые и вели остальных огранцев. Эми сосредоточилась. Чужак. Тот, кто пробрался на остров смерти за последние тысячу лет, это первое вторжение. И Эми справедливо опасалась того, кто провернул подобное. Дальше коротко бросил глава имперских гвардейцев гора Сакураи, он же дядя Эми по материнской линии. Сканеры продолжили прочесывать гору и вскоре нашли пещеру, в которой останавливался чужак. Там у них получилось взять полноценный след, который привел сканеров на вершину ледяной горы, где свил себе гнездо гигантский красноног. Зверь на пике четвертой метки. Но, почувствовав отряд имперских гвардейцев, птица не рискнула показываться им на глаза и улетела. Сканеры прочесали вершину горы и остановились рядом с обрывом. Горы Сакураи и Эми подошли к ним. «Красиво!» — глаза Эми засияли, когда она увидела разноцветное небо. Ей захотелось запечатлеть волшебный образ на холсте. Он направился туда. Один из сканеров посмотрел на гору. Тот хмурился. «Земли вечного покоя», — медленно проговорил он. «Именно», — согласился сканер. «Что делать будем?» «Идем за ним». «А что за земли вечного покоя?» — с любопытством спросила Эми. Место, оставленное богиней Анубис. Там смерть. Наш предок, богиня Аматерасу, предупреждала, что не стоит туда лезть, если нам дорога наша жизнь. До сих пор ни один человек не успел пройти далеко по тем землям. И что там такого опасного? Интерес Эми возрос. Место, оставленное богиней Анубис. Какие же сокровища хранятся внутри? Гули, тысячи гулей. И все? Удивилась Эми. Нет, с гулями мы бы справились, но в землях покоя спят песчаные стражи, оставленные лично богиней Анубис, и каждый из них по силам равен нашему императору. Они как огранцы шестой грани? Эми раскрыла рот от удивления. Как Эксита? Да. И если чужак направляется туда, Нам не придется его больше искать. Но мы постараемся догнать его до того, как он войдет в земли покоя. Надо узнать, как он пробрался сюда. Так что вперед!